Глава первая Я помню боль, я помню страх А может, просто сон Где в искрах пляшет сатана Под колокола звон Там жизнь находит свой конец Смиряет время бег Душа исчезнет без следа Как тает первый снег Там нет лесов, ни гор, ни рек, Застывший мертвый сад. Прощение лишь постой звук, и грешной плоти смрад. О, путник, поздно ты поймешь, Что жизнь себе разбил, смог, сердце стук, И ржав тот плуг, Что душу боронил. Джарвис и Манкимен, Элайджа. Здание содрогнулось от удара и несколькими этажами выше оглушительными выстрелами из пушек закрохотали взрывы разбивающегося о небоскреб Трампа самолета, словно приветствуя жертвы, доставленные на алтарь. С натужным стоном рвались перекрытия, выплевывая наружу стеклянную крошку, неприхотливую офисную начинку и подпаленные бумажные листы. Которые кружились в воздухе Слона перья из выпотрошенной подушки Самолет Запоздало сообразила Кейт И в следующий миг на нее с Дынилом Обрушился потолок Ударная волна Хлесткой оплюхой сдвинув по голове Смяло, обездвижила, Печатав щеку в накренившийся пол Они не успели Ты свернись клубочком, сон к тебе придет и расскажет ночью то, что завтра ждет. Кейт? Кейт! Нет! Нет! Нет! Я хочу все назад! Пожалуйста, господи, верни все назад! Папа, прости меня! «Ради Бога, прости!» «Ты ранена?» «Потерпи, милая!» «Я сейчас!» «У нас получится, обещаю!» «Еще чуть-чуть, совсем немного!» «Мы успеем!» «У нас все получится!» «И мы снова будем вместе!» «Наконец-то вместе!» «Снова, как когда-то давно!» «Помнишь?» «Ну, конечно же, ты помнишь!» «Кейт!» «Только не молчи!» «Говори со мной!» «Мне очень больно! Знаю, милая, потерпи!» Пустые, бессмысленные слова. Набор звуков не способный ничего изменить. Оставки теплющегося сознания покидали ее. Многотонная бетонная глыба, ощетинившаяся ребрами арматуры, всей мощью навалилась на грудь, запирая в трещащей грудной клетке отчаянный предсмертный вскрик. Осторожно приподняв ледяную ладошку Кейт, Дэниел Гринвуд бережно надел свой хроноперстень на ее палец. Сквозь ставший оглушительным грохот разрушения послышался тоненький писк активированной системы прыжка. Прежде чем потолок обрушился, чтобы окончательно погрести под обломками Дэниела и Кейт, он успел активизировать перстень. И на девушку нещадно накинулась боль. Прокатившись по всему позвоночнику, она миллионом иголок впилась в каждую клетку. Словно тело распадалось на атомы. Кит выгнулась и закричала. В глаза ударил ослепительный стерильный свет. Мелькнули фигуры в белых халатах, лица наполовину закрытые масками. Снова боль. Жестокая, настолько сильная, уводящая далеко за пределы болевого порога, который могла превозмочь девушка. Потом темнота, чужие прикосновения. «Мама! Мамочка! Тихо, тихо, милая, потерпи, у тебя жар, скоро все кончится». Чьи-то руки заботливо поменяли смоченную повязку на горящему лбу девушки. Влажное прикосновение на миг принесло облегчение, но ткань быстро сохла. Бред не хотел отпускать. Потом есть что-то колорит. Сознание металось хаотичными яркими вспышками, лишь на короткие промежутки времени вырывая страдающую девушку из небытия в мир физической боли. «Добро пожаловать в Шамбалу, агент Кейт Либби, в главный офис корпорации Хронос. Перстень, который вам выдали для выполнения задания, был запрограммирован, чтобы перенести вас сюда. Но почему? У руководства корпорации на вас далеко идущие планы». Кейт вздохнула и открыла глаза первые несколько секунд, безуспешно пытаясь осознать, где находится. Мысли в ее голове с путались и терялись, не торопясь приходить на помощь своей хозяйке. Девушка на некоторое время замерла и прислушалась. Незнакомый звук повторился снова, и, судя по громкости, его источник находился где-то совсем поблизости. Касающийся слуха тембр был плавным и мелодичным знакомым и непривычным одновременно. Кейт пошевелилась и, повернув голову, оглядела небольшое квадратное помещение, залитое мягким багряным светом, косо льющимся из широкого конного проема в боковой стене без стекла и рамы, наполовину прикрытого лишь мягко покачивающейся занавеской. Толщина стены и сам материал – из которого она была сделана, то ли глинобитного, то ли цельного каменного куска, сразу наводили на мысль, что комната, в которой очутилась Кейт, являлась частью не совсем обычного сооружения. Так где же она? Когда? Вернув лежащую на подушке голову в прежнее положение, девушка расслаблена с веки, пытаясь осторожно воскресить в памяти то, что ей только что снилось. Или она не спала? Плавно выдохнув, Кейт попыталась сконцентрироваться на себе. Мысли, образы, голоса. Тонкие нити воспоминаний и ощущений. Все то, из чего соткана хрупкая жизнь каждого из людей. В первую очередь Кейт интересовали события не такой большой давности последние дни в Академии, рыбалка с отцом в Канаде на реке Фрейзер, их последний совместный отдых перед ее переводом, въевшийся запах рыбы, на которой она извела тонны шампуня, Чикаго и новые знакомые, матеры коп Фрэнк Муни итальянского происхождения, ершистый снаружи и мягкий внутри, гениальный изобретатель Сэм Паташек, с неутомимым азартом, конструирующий всевозможные штуки и механизмы и обожающий плоские шутки, но от этого не менее симпатичный. Вечно ворчащий Синис, начальник Чикагского отделения Хроноса, с уинственно топорщащимися усами, делавшим его похожим на изготовившегося к схватке жука-рогача, одинокий уличный музыкант Бо, коротающий дни под окнами ее квартиры. Первое задание Кейт на новом месте, превратившееся в изощренный поединок с хитроумным противником, знающим их каждый шаг наперед. И все-таки, и все же, столько трудовых усилий в конечном итоге оказавшихся тщетными и напрасными, приведших к гибели стольких ни в чем не людей. И ведь они пытались. Не отставая, с упорством ищеек бежали по его следу и оба раза не сумели предотвратить. Последняя схватка между ней и неуловимым Дэнилом Гринвудом, Нострадамусом в атакованном пассажирским авиалайнером-небоскребе. Когда это было? В каком году? Кажется, в 2001 Да, именно так. Умело спровоцированная игра в догонялки и жестокий бой с террористом, в конечном итоге обернувшаяся катастрофой, которую она почти забыла. Или не хотела помнить. Глазные яблоки под веками Кит инстинктивно дрогнули. Но песенка, которую он пел в самом конце... Или это всего лишь галлюцинация, бред... Причудливый выверт мозга, который в последние секунды своего физического существования всеми возможными и невозможными способами отчаянно хватался за жизнь, один за другим лихорадочно слепливая сюрреалистические гротескные образы из всего подряд, словно взбесившаяся компьютерная программа, которую нещадно выжигал вирус. Ведь она была на сто процентов уверена, что умерла. Это могла быть только смерть и ничто иное. Из объятого пламенем помещения, где они схватились с Нострадамусом, неумолимо сдавливаемого колоссальным весом рушащегося самолета, невозможно было спастись. После такого невозможно выжить. Но все-таки она здесь. Где именно? В кропотливо восстанавливаемую цепочку предшествующих трагедий и событий все упорнее вкрадылось какое-то малюсенькое противоречие, упрямо нарушая цельность получающейся картины. Потом. Что же было потом? А потом началось самое странное. Кит слегка нахмурилась, не открывая глаз. Далее все события, происходящие с ней, наплывали в голову сумбурно, хаотичными несвязными эпизодами, состоящими из рваных обрывковых сцен. Ее оперировали, это точно. Разговор с загадочным человеком, сообщившим, что она попала в главный офис корпорации «Хронос», и что ее время еще не пришло. Что она жива, и у конторы на нее далеко идущие планы. Что за секунду до того, как на нее обрушились останки врезавшегося в небоскреб Трампа самолета, храноперстень, непонятно каким образом оказавшийся у нее на руке, все-таки сработал. Что в истории Дэнила Гринвуда, впрочем, как и в ее собственной, оказалось огромное количество незаполненных пробелов. И все не так просто, как выглядело на первый взгляд. А еще тот странный человек который так и не представился, обещал рассказать ей о настоящих родителях и пригласил войти в ее новый дом. Во время разговора он сжимал на балдашник трости в виде песочных часов и обладал поистине мистическим магнетизмом. Песочные часы. Натренированная на детали память почему-то запомнила их отчетливее всего. Кейт ничего не оставалось, как последовать за незнакомцем в огромный, поражающий своими колоссальными размерами храм, высеченный прямо в теле массивной горы. Невесомые башни, украшенные незнакомыми рисунками и символами. Сотни окон, зубцы стен и циклопические ворота, окованные железом. Люди — новые, неведомые технологии. А вокруг Горы, горы, шамбала, последние воспоминания. От чрезмерного напряжения памяти легонько засоднила в висках. Кейт постаралась полностью освободить разум и, открыв глаза, вновь огляделась. Место на первый взгляд было непривычным и в то же время неуловимо знакомым. В стене, противоположной той, где был вырезан оконный проем, находилось углубление с дверью, оснащенной откровенно не вписывающейся в убранство сенсорной панелью с электронным замком. Напротив кровати небольшой туалетный столик с зеркалом, в котором лежащий Кит увидел отражение своего бледного лица, платяной шкаф и стол с парой стульев. Матовый плафон лампы на потолке. Вот и все. Ни цветов, ни прочих украшений вроде фарфора или вазы с фруктами. Хотя, подумав о них, Кейт ощутила, что не так уж и голодна. Сейчас ее интересовало нечто поважнее естественных потребностей своего организма, с которым, судя по всему, и так все было в полном порядке. Девушка продолжала осмотр. На стенах, покрытых незнакомым грунтовочным материалом, висело несколько картин Кунт Ванга из цикла музицирующих азиатских красавиц. Но на этом декоративная часть обстановки заканчивалась. Была и еще одна странность, на которую окончательно стряхнувшая себя сундевушка девушка практически сразу обратила внимание. В комнате не было часов. Несмотря на спартанское убранство, на ум девушки даже пришло слово «келья» — кровать, на которой она лежала, казалась уютной и мягкой. Сев на матрасе и свесив ноги, девушка почувствовала, как ступни мягко коснулись прикрывавшей полциновки, сплетенной из неизвестного материала, структурой напоминавшего чью шерсть. Разминая суставы, Кейт пошевелила пальчиками ног, Ощущение было таким, словно она терлась о шерсть, завалившейся на бок большущей собаки. Встав, она неторопливо прошлась взад-вперед между кроватью и шкафом, внимательно прислушиваясь к своему телу. Кости и ребра вроде были на месте, только словно при простуде немного соднило в легких. На левом предплечье с внутренней стороны красовался небольшой продолговатый синяк, явно оставленный от ушиба, во рту горчил терпкий химический привкус каких-то антибиотиков. Как она смогла так быстро восстановиться? Кит коснулась небольшого шрама под левой грудью и погладила кончиком безымянного пальца розовый пухлый сосок. Она вспомнила прикосновение мягких рук, негромкий успокаивающий голос. Яркие вспышки белоснежно-стерильного освещения операционной. Ее лечили. Потом кто-то выхаживал. Сколько всего прошло времени. За платяным шкафом отыскалась узкая комнатка, отгороженная от спальни занавеской из разноцветных бус, приспособленная под санузел, совмещенный с душевой. Кит умылась, вытерев лицо домотканым полотенцем, пахнущим цветочным мылом, висевшим здесь же на ввинченном стену крючке. Подойдя к зеркалу и настороженно оглядев себя, она потерла щеки, зардевшиеся болезненным румянцем. Чудеса, да и только! Она отчетливо помнила, как всего несколько часов назад, избитая и израненная, истекала кровью под завалом бетонного мусора. В ноздре снова прокрался удушливо омерзительный смрад горящего авиационного топлива, возвращая ужасные воспоминания. Девушка повела плечами и, отвернувшись от зеркала, снова обвела взглядом комнату. На столе возле окна черной точкой выделялся один единственный предмет, от которого по поверхности протянулась касая полосочка тени. Кейт пересекла помещение и осторожно взяла использованный хроноперстень, мятое поворотное кольцо которого было вывернуто в положение скачка. Чеканный формированный металл холодил пальцы рук, тот самый, благодаря которому, по всей видимости, девушка и попала сюда. Почему он здесь? Почему его не забрали вместе с остальной одеждой, а положили сюда? на видное место с явной уверенностью, что она его обнаружит. Чтобы вновь напомнить о недавней трагедии, заново разбередить свежую рану, или наоборот, подтвердить, что все случившееся не сон, и происходящее с ней сейчас является явью, а не галлюциногенным плодом поврежденного разума. Ах, как бы ей сейчас отчаянно хотелось, чтобы ничего произошедшего с ней никогда не было. Не было бы катаклизмов, смертей, миллионов поломанных жизней. Но Кейт со всей ясностью понимала, что вернуть, а уж тем более изменить, ничего уже нельзя. Даже невероятная фантастическая возможность повернуть время вспять, подаренная человечеству неведомым гением, на самом деле оказалось не более чем красивым фокусом, трюком ловкого иллюзиониста, лишенным всякого волшебства. Человек самоуверенно думал, что с легкостью подчинит себе время, так же, как сделал это совсем, что рано или поздно попадало в его алчное поле зрения. Но время в очередной раз посмеялось над ним, обманчиво шагнув в объятия и тут же выскользнув, Оставляя лишь симметрично разбегающиеся круги на поверхности мироздания, наслаивающиеся друг на друга, сплетающиеся, плывущие из ниоткуда и в никуда. Что ты хочешь? Я хочу убить время. Время очень не любит, когда его убивают. Кит горько улыбнулась, вспомнив разговор Кирилловской Алисы с безумным шляпником. Бессмертная аллюзия, созданная математиком и философом, в очередной раз доказавшим, что все в этом мире относительно. Время можно посадить на цепь карманных часов, разбросать по таймерам и циферблатам, раскидать по страницам ежедневников и календарей, но оно все равно останется непокорным, словно дикая птица, которая до конца своих дней не сведет взора с неба, видного сквозь прутья клетки. Что двигло тем неведомым изобретателям, и на какую страшную тайну время, вопреки всем законам, все-таки позволило ему посмотреть? Что подвигло ступить на зыбкий путь запрограммированного самоуничтожения, не ведая, каким чудовищным последствиям может все привести? Гордыня? Прихоть или отчаяние. Девушка посмотрела на внутреннюю сторону кольца, на которой запеклись пятнышки крови. Глупая, бесполезная безделушка. Призрачная иллюзия и самообман. Не более того. Кейт повертела поцарапанный прибор в руках, чувствуя, как глазам подступают жгучие слезы обиды и разочарования. Несмотря на все ухищрения технического прогресса и научные изыски, наталкивающиеся на очередную непреодолимую жизненную преграду, человек по-прежнему становится похож на готового расплакаться капризного ребенка, у которого отобрали горячо обожаемую игрушку. Налетевший ветер мягко качнул занавеску, и Кит, стараясь прогнать невеселые мысли, сморгнув застилающее зрение пелену, выглянула в окно, спугнув пеструю печушку с чериканием сиганувшую с раскидистой ветви куста. Прислушавшись к удаляющимся переливчатым трелям, девушка сообразила, что это и были те незнакомые звуки, заставившие ее открыть глаза. От открывшейся занавеской картины у Кейт на мгновение перехватила дух. Здание, в котором она находилась, располагалось в живописной зеленой долине, окаймленной со всех сторон высочайшими горными хребтами, по морщинистым спинам которых искрясь змеились извилистые русла рек, местами превращавшиеся в неспадающие искрящимися бисером водопады. По бескрайнему небу стремительно плыли невесомые багровые облака. Зрелище было таким величественным и завораживающим, что Кейт на мгновение показалось, что она смотрит не в окно, а в экран встроенного в стену видового экрана. Цифровые пейзажисты, обслуживающие подобные агрегаты, нередко давали волю своей и без того бурной фантазии. Еще несколько мгновений, и невидимый компьютер сменит цифровое пано на следующий слайд с тихой провинциальной улочкой или изумрудными волнами, омывающими белоснежный песок на тропическом берегу. Но чем больше Кейт ждала, мысленно потрапливая механизм, тем дольше ничего не происходило. Она даже протянула руку, ожидая, что пальцы коснутся прозрачной кристаллической поверхности. Но этого не произошло. Пейзаж за пределами комнаты не был иллюзией. Мимо стихим шорохом мелькнул рой разноцветных бабочек. С далеких полей волной вдохнул теплый ветер, принесший издалека терпкий запах сена и пьянящий аромат цветов. День клонился к закату. В тенистых низинах от земли пока еще едва уловимо поднималась тюлевая покрывало молочно-белого тумана, словно полоса океана, над которой, подобно парусам, Раскинулись пышные кроны деревьев. В причудливом мире за окном безраздельно царствовало лето. Так что же это за место? Пейзаж, с одной стороны, казался обычным. Ничего нового для образованного европейского человека. Горы, водопады, поля. Дом отдыха, чья-то вилла, курорт. В какой точке земного шара она в данный момент находится. Да и родная ли это планета Земля? Сейчас Кейт была готова поверить даже в самую неожиданную и невероятную гипотезу. Ну-ну, девочка, да тебя начинает заносить. Ущипни себя, расслабься и наслаждайся моментом. Глубже дыши. Продолжая вертеть между пальцев перстень, Кейт глубоко вдохнула и постаралась успокоиться. Мир как мир, ничего особенного. Но в то же время было во всей этой картине что-то неуловимо чужое и незнакомое. Но что именно, Кейт пока не могла для себя определить. «Ничего не поделаешь», — возразил кот. «Все мы здесь не в своем уме. И ты, и я». В лучах медленно заходящего солнца Снежные шапки на макушках скалистых гор, со всех сторон окружавших долину, казались кроваво-красными, словно горки подтаявшего мороженого, щедро политого джемом. Склон одной из гор, почти до самой верхушки, покрытая сосновым лесом, венчался гигантским выступом, показавшимся Кит высеченной в камне фигурой исполинского человека, вытянутой рукой, указывающего прямо на нее или у девушки снова разыгрывается воображение. В глубине комнаты, нарушая таинство созерцания, раздался короткий пищащий звук, заставив Кита обернуться. Судя по всему, установленное в помещении устройство наблюдения или просто обыкновенный датчик движения сообщил неведомым хозяевам, что девушка уже проснулась. Только сейчас, сообразив, что до сих пор не одета, И, надеясь, что у невидимых хозяев нет на вооружении электронно-сенсорных глаз, Кейт мышка юркнула шкафу, инстинктивно прячась за одну из приоткрытых дверец. Пока она шелестела одежды, с удивлением исследуя весьма неплохо собранный гардероб, из небольшого отверстия в стене, обозначавшегося рядом с дверью, плавно вылетел небольшой черный шар, утыканный всевозможными датчиками и сенсорными антеннами, На манер морского ежа. Доброе утро, мисс Либби, и добро пожаловать в нашу постоянную штаб-квартиру. Не помешал? Внутренняя система жизнеобеспечения сообщила, что вы проснулись, представился шармурским голосом, донесшимся из встроенных невидимых динамиков, и несколько раз с деловитым жужжанием повернулся вокруг своей оси, сканируя помещение. Вот тебе и сюрприз. Робот. Кейт осторожно выглянула из-за своего укрытия, беглым узором окинув парящий в нескольких метрах над полом прибор. Поисковый зонд, робот-секретарь или то и другое в одном флаконе. Нашаривая на вешалках блузку, девушка присмотрелась, стараясь обнаружить на ощерившемся датчиками корпусе матовую линзу видеокамеры. Итак, что она имеет в сухом остатке? Обычный санаторий для сотрудников корпорации или всесезонный курорт, рассчитанный на беспечных зажиточных толстосумов, жаждущих по уикендам бодрящего горного воздуха и чашки горячего шоколада, входящие в стоимость номера, не станут оснащать спецтехникой военного образца. А в истинном назначении незваного гостя Наблюдательная девушка больше не сомневалась. После еще нескольких беглых взглядов, обнаружившая на боку трафаретную военную маркировку Кит окончательно убедилась, что к ней пожаловал дроид-шпион. «Хорошее гостеприимство. Ничего не скажешь». Она хмыкнула и застегнула на лопатках замочек бюстгальтера, который обнаружила в одном из выдвижных ящиков. По крайней мере, О подходящей одежде они удосужились позаботиться, а значит не придется дефилировать ногишон. Робот тем временем в очередной раз плавно покрутился на месте и по-хозяйски проплыл к зеркалу на туалетном столике, под которым Кит оставила перстень. Снова повернулся на 360 градусов, на этот раз медленнее, словно тот, кто управлял им, желал повнимательнее осмотреть помещение. «Где вы, мисс?» С явным удивлением поинтересовался у окружающего пространства шар. «У шкафа», ответил из-за дверцы Кейт, но вовремя спохватилась. «Ой, погодите минутку, я не одета». Качнувшийся был робот снова застыл на месте, демонстративно вперев глаз линзу в окно. «Прошу прощения». Обладатель голоса заметно смутился и поинтересовался, желая сгладить неловкость, пока Кит возилась с одеждой. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Как ваше самочувствие?» Сиделка докладывала, что вы быстро пошли на поправку. Такие технологии ей доводилось видеть только в конструкторском спецотделе Хроноса, которым руководил неугомонный на придумке поташек, не переставая удивлять коллег всевозможными научно-техническими диковинками. В том году в котором она находилась в последний раз, подобные разработки были недоступны простым обывателям. Да и военные тоже, насколько и было известно, в силу собственного допуска к засекреченной информации, не могли похвастаться игрушками такого рода. Сложный, под завязку напичканный электроникой дистанционно управляемый летающий робот напоминал оживший атрибут из научно-фантастического фильма и резко Контрастировал с более чем неприхотливым и букалическим убранством отведенной под спальню комнаты. А значит, чутье и пейзажная панорама за окном ее не обманывали. Это не 2001 Что со мной было? Вы поступили в плачевном состоянии. Многочисленные ушибы, сломанная рука, несколько ребер... Ситуация требовала незамедлительного хирургического вмешательства, но, слава богу, все, как видите, обошлось. Голова кружится. Врачи сказали, это продлится еще пару дней. Она или где-то, или когда-то еще. И отсутствие какой-либо информации касательно последнего пункта почему-то наполняло сердце Кит Колючий и необъяснимой тревогой, которая примешивалась беспокойству. Все это было как-то неправильно и иррационально. Она ведь должна была умереть. Еще раз подумав об этом, девушка с легким удивлением отметила, с каким спокойствием и даже отстраненным равнодушием приняла самую пугающую и неизбежную для человеческой жизни мысль. Зачем мы приходим в этот мир и куда уходим потом? И если это потом, или все попросту заканчивается естественным прекращением биологических процессов с момента своего зарождения заведенных природой и по ту сторону существования, нас поджидает холодное и безликое ничто, пустота без конца и края, из-за страха, перед которой человечество и придумало себе всевозможных богов, дожидающихся каждого в потустороннем мире и сулящих либо райские кущи, либо ракочущие топки ада. Каждому по делам его». Кейт тряхнул челкой, не желая слишком глубоко погружаться в запутанные уголки теологии. «И тем не менее было яснее ясного, что что-то пошло не так» и она осталась жива. Осталось выяснить только, радоваться этому или нет, и какую цену придется заплатить за то, что ее в последний момент каким-то непостижимым образом выдернули с того света. И что было еще более важным, кому. Сколько я здесь нахожусь? Несколько недель, и поверьте, вы уже заставили наш медперсонал побегать но жизнь вам все-таки сумели спасти. «Спасибо». Оставаясь за дверцей шкафа и стараясь голосом или интонацией не выдать охватившего ее волнение, девушка, закусив губу, продолжала воевать с брючной застежкой. «Можно узнать, с кем я говорю?» «Боже мой, я до сих пор не назвался?» «Простите, мисс». Но боюсь, что специфика моего рода занятий и постоянное общение в основном с представителями мужского пола превратили меня в неотесанного чурбана. Меня зовут Дин Медекис. Галантно представился невидимый собеседник, и парящий шар плавно повернулся навстречу Кейт, которая вышла наконец из-за дверцы и сделала несколько шагов. «Я начальник безопасности. Прошу извинить» что пришлось без вашего ведома внести коррективы в гардероб. Надеюсь, все пришлось в пору, и это не слишком вас стеснит. Не стоит беспокоиться, заверила Кейт. Чудесно выглядите. Благодарю. Подойдя к столу, под прицелом следящей за ней камеры, Кейт внутренне содрогнулась, вспомнив свою залитую кровью одежду. Взяв в руки перстень, Она повернулась к зонду спиной, отгораживая приборчик от взгляда невидимого Медекиса. словно он мог стать свидетелем чего-то интимного и непредназначенного для посторонних глаз. С одной стороны, именно так и было. «Если вы не возражаете, мне бы достало больше удовольствия разговаривать с вами лично, а не с этой летающей игольницей». Она повернулась, скрестив на груди руки, и в упор посмотрела в объектив. «Разумеется, для этого я и направил к вам своего помощника, так как сейчас немного занят и не могу отлучиться с рабочего места. Но к моменту, как вы доберетесь, я буду в полном вашем распоряжении. Идет?» «Как скажете, Дин?» «Тогда следуйте за зондом. Он приведет вас ко мне. До встречи!» В роботе что-то щелкнуло и шар поплыл в сторону входной двери. «Если тебе все равно, куда попасть, то тебе все равно, в какую сторону идти». Рассуждая на манер Алисы, смиренно буркнула Кейт, вышла из комнаты через автоматически ушедшую в стену дверь и покорно поплелась вслед залетевшим впереди роботом, словно кэрловская героиня, преследующая белого кролика. Здание, в котором очутилась Кейт, поражала своими циклопическими размерами. Уже через несколько десятков метров девушка окончательно запуталась в бесконечных лестницах, ответвлениях и коридорах и непременно потерялась бы, если бы не маячивший впереди черный шар зонда проводника. Девушка прекрасно знала, что на контору работает огромное количество людей по всему земному шару, но она и представить себе не могла, что такое количество сотрудников корпорации может одновременно собраться в одном месте. Некоторых, как и ее, сопровождали такие же парящие над полом шары. Были здесь и другие невиданные приборы, которые ездили, ползали, доставляли и то и дело переговаривались на своем одним им ведомом кодированном языке. Кейт постоянно смотрела под ноги, боясь обо что-то споткнуться или на что-нибудь наступить. И то и дело огибало стремящихся навстречу друг другу людей, от полевых агентов до штатных сотрудников и офисного планктона, занятых своими делами, торопясь, чтобы ни на секунду не потерять из виду спасительного робота, указывающего ей путь в сторону просторного холла, украшенного античными статуями. В круглой площадке колодцы располагалось несколько лифтов с прозрачными стенками. Оказавшись в кабине одной из них, куда следом успели проскользнуть еще несколько сотрудников с бейджами разных отделов, Кейт с удивлением посмотрела на панель с многочисленными кнопками. Сколько же здесь было этажей и на каком в данный момент находилась сама Кейт? Масштаб и отдаленность пейзажа за окном ее спальни не могли донести точное представление о высоте и размерах здания, в котором она находилась. Но даже по коротким наблюдениям, которые удалось сделать внутри, становилось ясно – размеры были поистине огромными. Мрамор, стекло, бетон, обилие фасонов, отделок и стилей – все складывалось в невообразимую эклектичную круговерть, от которой у неподготовленного человека попросту начиналась кружиться голова. Садив по пути одного из сотрудников на этаже, где располагался отдел исторической аналитики, о чем не применул по-канцелярски доложить женский голос из динамиков в кабине, лифт, наконец, спустился или поднялся на нужный этаж – который выбрал эскортирующий Кейт Либи зонт-проводник, посланный Медекисом. Затем девушка терпеливо следила, как шар раз за разом проходит за нее многочисленные уровни досмотра, пока, наконец, не проследовала за очередную дверь, украшенную табличкой «Дин Медекис. Внутренняя безопасность». Выполнивший свою функцию робот, послушно остался снаружи и через пару секунд, и юркнул в открывшееся в стене отверстие-приемник. Дверь за спиной Кит автоматически мягко притворилась, отрезая звуки, доносящиеся из коридора. «А вот и вы, мисс Либи, Сидящий за столом в глубине кабинета Медекис оторвался от экрана компьютера и сделал к гости приглашающий жест. «Прошу, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Еще пара минут – И я полностью в вашем распоряжении. Девушка поблагодарила и огляделась. Обстановка, как и в ее спальне, была спартанская. По всей видимости, здешние обитатели не слишком много внимания уделяли внутреннему убранству помещений, полностью концентрируясь на работе. В кабинете Медекиса было чуть побольше мебели. Сейфы и ящики с документами. Массивный письменный стол с компьютером и голоэкраном. Кожаный диван, перед которым покоился барный столик. Так не роскошь. Пара милых сердцу штрихов. Но больше всего Кейт поразила грандиозная коллекция всевозможного холодного оружия, развешанная по всему помещению. От примитивных, грубо отесанных древков копий первобытного происхождения до поражающих зловещей красотой, миниатюрных орудий умерщвления японских якудза, датированных 2060 годом, как гласила табличка под ними. Такие пояснения имелись у каждого экспоната коллекции, явно кропотливо собираемой в различных временных отрезках. Дополнительно поражало то, что все предметы были в превосходном состоянии. Впечатляет! Кит уважительно покачала головой. «Я собирал ее почти двадцать лет», — ответил явно польщенный реакцией девушки Медекис, выйдя из-за стола и остановившись позади нее. «И продолжаю пополнять по мере возможности. Из последних приобретений вон тот кортик, такоуба, у вас над головой, несколько ножей, привезенных из средневековой Франции с охоты на живоданского зверя. Слыхали о таком?» С любопытством, слушавшая его кит, отрицательно помотала головой. «Та еще история. Нам тогда всем как следует пришлось попотеть», задумчиво продолжил Медекис и криво ухмыльнулся накатившим воспоминанием. «Да уж, были деньки. Правда, с момента повышения последние несколько лет мне приходится безвылазно сидеть в этом замке из слоновой кости на одном месте» хотя, признаться, я бы давно уже не прочь, как следует кости размять. «Так все-таки где мы?» Оторвавшись от созерцания оружия, Кейт повернулась к мужчине и внимательно посмотрела в его лицо. «Когда?» «Мы в Шамбале», — Медекис развел руками, «в нашей головной штаб-квартире». Слушая Медекиса, Кейт кивнула. Кое-что из его объяснений совпадала с ее личными предположениями. Но зачем? Все-таки не понимала она. Всему свое время. Наберитесь терпения и все скоро узнаете. У нас нет каких-либо причин что-то от вас скрывать. А остальные? Что стало с остальными людьми? Теми, кто был в самолете? Они все погибли. Жестокая, бессмысленная смерть. Увы. «Тут ничего нельзя было поделать. Не подумайте, что я равнодушный чурбан, но в жизни иногда случаются вещи, которые нельзя изменить, как бы паршиво от этого потом ни было». «Это должно было случиться, и это произошло», покачал головой Медекис. «А вот со вторым вашим вопросом, касающимся, когда мы сейчас находимся, все обстоит не так уж, чтобы уж просто». Отнеситесь к этому спокойно и просто постарайтесь понять, как бы невероятно все услышанное не звучало. И все-таки напряженно прищуясь Кейт, внутренне приготовившись к самому неожиданному, но все равно содрогнулась от услышанного. «Не тяните!» «Ну хорошо, как вы уже поняли, это Тибет». И вы находитесь в самом сердце штаб-квартиры корпорации «Хронос», расположенной на высоте 3000 метров над уровнем моря. Мы тут про себя называем ее крепость. Сейчас примерно 10 тысяч лет до нашей эры, мисс Либби. Сунув руки в карманы брюки, помедлив, ответил Медекис, внимательно следя за реакцией девушки. «Плюс-минус несколько лет». Первая керамика, домашняя собака, развитие сельского хозяйства, культивирование примитивных форм проса и риса в Юго-Западной Азии, расселение некоторых культур по территории Европы, в которой начался мезолит. Человечество только-только начинает свой самостоятельный, осознанный путь. Ребенок с четверенек поднимается на ноги. Не одежды и электричество – Ни радиоволн с телевидением, никаких озоновых дыр, ядерных боеголовок, лекарств и страховок на медицину. А латынь не превратилась в мертвый язык просто потому, что еще даже не изобретена. Мир примитивен, прост и понятен. Даже бумагу еще не изобрели. О! Одними губами на выдохе протянула Кит, стараясь как следует усвоить услышанное. Но почему так? Далеко. Давайте не будем торопиться, окей? Слишком много новой и неожиданной информации за один присест явно не пойдут вам на пользу. Согласны? Погруженная в свои мысли Кит отрешенно кивнула, невидящим взглядом уставившись на стену с оружием напротив себя. В качестве бесплатного совета пока что я бы настоятельно не рекомендовал вам выходить за пределы крепости до получения инструкций касательно мер безопасности. И до момента, пока не получите у меня пропуск для выхода за территорию и не повидаете Паташика, чтобы экипироваться несколькими из его необходимых для прогулок вещиц». «Паташик? Он здесь?» При упоминании первого знакомого имени – Радостно воскликнула Кит, и ее лицо против воли растянулось в улыбке. «Но как? Откуда?» «А куда же он денется?» Видя ее реакцию, тоже улыбнулся Медекис. «Мы без нашего главного техника, как без рук. Вечно ему не имется». С момента, как сюда перебрался, ему словно вожа под хвост угодила. Сидит в своей лаборатории, только успевая за работой следить. Сэм утверждает, что на него благотворно влияет местный рацион и чистый горный воздух. Он даже предпринимал попытку добывать местные полезные ископаемые, но пока безуспешно. Не знаю, радоваться этому или нет, поскольку пару месяцев назад в соседней долине были обнаружены богатые залежи урана. Сейчас конец весны, а вот летом индийский муссон приносит обильные дожди. Так что особо не загуляешь, но вы привыкнете, обещаю. Поначалу всем трудновато, но ничего проходит. На самом деле все не так уж и страшно, мисс. За этими стенами масса всего интересного. Представьте, можно не только увидеть, но и потрогать наскальные рисунки, которые украсят галереи и музеев только через тысячи лет. На некоторых даже еще краска не обсохла. Вся планета сейчас один большой открытый музей. Не знаю, как у вас, а у меня дух захватывает. Я всю жизнь думала, что это вымысел, пытаясь совладать с внутренним оцепенением, вызванным обилием неожиданно солившейся информации, Кейт подошла к стене за столом Медекиса, во всю длину которой была растянута большая старинная карта местности, что Шамбалы не существует. Но это отнюдь не мешало когда-то господствовать Сирии. Если бы в мире не осталось больше загадок, что бы стряслось с человечеством без стремления их раскрывать? Верно подмечено, согласилась Кейт, отмечая эрудированность собеседника. И все-таки, мисс Либби, можно просто Кейт. Господи, как же все это странно. «Скорее, это я в данный момент проявляю просто фантастические чудеса бестактности. Простите за черствость и негостеприимство. Могу я вам предложить чай, кофе? Или, может, хотите вначале чего-нибудь перекусить?» Вытащив руки из кармана в брюк, Медекис отогнул манжет рубашки и посмотрел на наручные часы. «Вы немного припозднились, но ужин в столовой вроде как еще не закончился. Если хотите...» Могу попросить, чтобы принесли сюда. В меню сегодня Момо и Тукпа. Хотя, признаться, я бы сейчас душу продал за хороший бургер с прожаренной картошкой и бутылкой кетчупа. Но нашего шеф-повара Сазима пойди уломай. Треклятому индусу никак не дает покоя азиатская кухня. Но нужно признать, что готовит он превосходно. С этими словами Медекис усмехнулся, весело и ненарочито, в конец закрепляя приятное впечатление, которое с самого начала их знакомства произвел на Кейт. «Я бы выпила чаю, если можно», решив повременить с дегустацией неизвестных блюд с незнакомыми загадочными названиями, попросила Кейт и присела в предложенное Дином кресло. Сначала ей хотелось разложить по полочкам и унять царящий в мыслях сумбур. Столько информации за один раз, и распутать этот клубок, судя по всему, будет ой как непросто. Но делать было нечего, нужно попробовать». «Зеленый смятый», — кинул Медекис. «То, что доктор прописал». Сделав необходимое распоряжение через коммутатор, встроенный в поверхность стола, он присел на его краешек и, скрестив руки, выжидательно посмотрел на собеседницу. «Сейчас все принесут. Если не возражаете, я составлю вам компанию. Итак, Кейт, давайте начнем с вас. Вижу, что у вас уже назрела целая куча вопросов. Спрашивайте. Я постараюсь по мере сил заполнить интересующие вас пробелы». «То, что случилось там, в небоскребе...» Осторожно подбирая слова, начала Кейт. «В 2001 Вся эта охота на Нострадамус...» «Кейт, вы поступили к нам слишком быстро и внезапно. К тому же перенесли операцию и тяжелейший восстановительный стресс. Если то, что с вами случилось, можно так охарактеризовать...» Медекис постарался, чтобы его голос звучал как можно более мягко. Вы проявили поистине невероятные стойкость и выдержку. Не каждый в той критической ситуации был бы на такое способен. «Благодарю вас, Дин, но ваша похвала излишняя», – тихо не согласилась Кит и опустила голову, отчего скользнувшая с плеча шелковая прядка волос закрыла от медекиса ее лицо. «Я выполнила свою работу, и на моем месте...» Каждый поступил бы подобным образом. Но где-то я все-таки просчиталась, и все вышло наперекосяк. Погибли невинные люди, поэтому вряд ли можно записать операцию Нострадамус в разряд успешных. Мы проиграли, и Гринвуду удалось совершить свою месть. Но ведь никто и подумать не мог, что он... Очередное упоминание о тех событиях застыло девушку сбиться и замолчать. Притаившийся глубоко внутри молох вновь шевельнулся и, протянув свои извивающиеся черные щупальца, снова надавил на сердце споткнувшееся с удара на удар. Демон не желал отпускать ее. Кит сглотнула и сделала глубокий вдох. Стискивающее палец кольцо обжигало кожу. Все-таки на такое способен? Закончил за нее Медекис и кивнул, хотя она, отвернувшись, продолжала смотреть в другую сторону. «Никто не думал, Кейт». «Но тогда почему? Почему корпорация довела ситуацию до такого?» Упрямо заправив волосы за ухо, Кейт подняла на Медекиса глаза, в которых заплестели слезы. «Сотни людей отправлены в мясорубку и ради чего? Чтобы спровоцировать одного единственного человека, который всего-навсего хотел вернуть семью?» «Всего-навсего?» «Невесело усмехнулся Медекис. Вы бы слышали сейчас себя, Кейт. Он террорист, холоднокровный убийца. А помнитесь, вы же сами не хуже меня прекрасно осознаете, что наша работа не может не оставлять после себя следы, словно круги на воде, остающиеся от упавшего камня. Такие правила игры. Не мы их придумали». И не нам их менять. Не говорите так. Не хотела уступать девушка, продолжая гнуть свою линию и защищать человека, которого по большому счету не знала. Но ей было необходимо что-то говорить, хоть как-то сопротивляться, пусть даже и на словах. Важно было ощущать себя самостоятельным человеком, способным на право выбора, а не послушной безвольной марионеткой на службе у могущественных кукловодов. Его спровоцировали, вынудили. Отнюдь. История с семьей Гринуда не шла разрез с интересами корпорации, пока он не обезумел и не стал убивать всех подряд. Пункт 6.2.4, параграф 3. Стараться вмешиваться только в крайнем случае и без надобности не вводить какие-либо законы, противоречащие законам природы, дабы не порождать преступления, «Чтобы потом их наказывать», – по памяти процитировал Медекис. «Никакого эгоизма и злоупотребления служебным положением в личных целях, Кейт. Там, если помните, еще 12 пунктов. Так вот, Гринвуд нарушил их все». «Да, конечно. Я предпочитаю, чтобы меня помнили по тем делам, которые я совершила для других» а не по тем, что другие совершили ради меня. Я помню присягу корпорации, Дин. Я только хочу понять, почему ему не позволили вернуть все назад?» Повысив голос, упрямо гнула свою девушка и сжала кулаки, почувствовав, как ногти впились в ладони. «Ведь это же так просто!» Медекис со своего места следил за поникшей фигурой девушки. Казалось, что его новая знакомая вот-вот расплачется. Дин едва удержался, чтобы не подойти и не обнять собеседницу за хрупкие плечи. Сказать что-нибудь ласковое, успокоить. И почему на эту дерьмовую работу вечно попадают такие хорошенькие? Медекис скосил глаза в угол комнаты, где подмигила индикатором компактная камера наблюдения. Треклятая субординация и обязательная дистанция между агентами. Несколькими резкими движениями он вытряс из стоящей на столе баночки зубочистку и, сунув в угол рта, стал мусолить ее зубами, терпеливо дожидаясь, пока буря внутри девушки не уляжется. «Извините, Дин!» Наконец, устало закрыв глаза, Кейт приложила ладонь к болезненно горящему лбу. Вы тут отвлекаетесь, возитесь со мной, тратите свое время. А я не знаю, что на меня нашло. Я не должна была всего этого говорить. Видимо, это усталость, перемещение. Я чуть не умерла, а сейчас жива, и на теле нет ни единой царапины. И тот пожилой человек, который встретил меня в этом месте, на скамейке у обрыва. У него была трость с песочными часами, я запомнила. Он обещал рассказать о моих настоящих родителях, а это что же тогда получается, что вся моя прошлая жизнь — обман? Она сбилась, помолчала и совсем тихо, так что Медекис едва расслышал, закончила. Я совсем, совсем ничего не понимаю, Дин. Верите, нет? Это все словно какой-то сон, горячечный бред, от которого никак не проснешься. «Сейчас вы слишком возбуждены и вдобавок устали. Возьмите себя в руки и перестаньте уже обвинять себя во всех смертных грехах, Кейт!» Спрыгнув со стола, Медекис подошел к креслу и присел на корточки рядом с девушкой. «А Гринвуд, мы еще вернемся к нему, обещаю. Посмотрите на меня. В случившемся нет вашей вины, слышите? Вы должны понять это и сказать самой себе». Вы понимаете меня, Кейт? Я попробую, — тихо ответила девушка, глядя на него. Но если не я, тогда кто? Выбросьте это сейчас из головы, Кейт. У нас с вами еще будет более чем серьезный разговор. Можете быть уверены. Вам будет предложено сделать выбор. И то, каким он будет, зависит только от вас самой. Но не вываливать же на вас все в один присест. Отдохните пару деньков, набирайтесь сил. Они вам очень скоро понадобятся. Наступают тяжелые времена не только для нас. Только люди, к счастью или несчастью, пока ни о чем не догадываются. Но грядет война, Кейт. И поэтому каждый сотрудник у нас на счету. А уж такие кадры, как вы, вообще на вес золота. Перестаньте, Дин. Кейт со смешанным ощущением почувствовала, что краснеет. «А то у меня строится впечатление, что вы меня куда-то вербуете. К чему эти комплименты?» «Может быть, но об этом потом. Пара у нас еще есть», – неопределенно ответил Медекис и поднялся на шум, донесшийся из открывшейся двери. «Бинго! А вот и наш чай!» Сопровождаемый его возгласом, в кабинет заехал миниатюрный робот в виде десертного столика с расставленными на нем чашками, чайником и корзинкой с печеньем. «Чуть не забыл. Держите на первое время, пока не освоитесь». С этими словами Медекис протянул Кейт прозрачную пластиковую карту-чип, размером с простую кредитку. «Путеводитель по здешним окрестностям, так будет легче запомнить. А если будет лень, просто вставьте ее в робота-спутника, и он устроит для вас экскурсию». «Спасибо, Дин!» «А теперь пейте, пока не остыл!» С этими словами начальник службы безопасности аккуратно разлил по чашкам густой дымящийся чай. Даже когда за ней мягко прикрылась дверь в кабинет Медекиса, и Кейт вновь оказалась в одном из многочисленных коридоров, девушка некоторое время постояла на месте, пытаясь собраться с мыслями. Ей действительно требовалось время, чтобы разложить полученную информацию по полочкам и разобраться в собственных чувствах.